Глава 12. На следующее утро Иден писала книгу, когда зазвонил телефон. «Алло?» «Привет, это я. В смысле, это Джеймс». «О, привет!» Иден старалась, но, как она поняла безуспешно, произнести это естественно. Каждый раз, когда она слышала его голос, сердце у нее начинало колотиться. «Я все время думаю о том нашем ужине». Хочу снова тебя увидеть. «Я тоже все время об этом думаю», улыбнувшись, призналась она. На самом деле с того вечера она засыпала с ощущением его губ, с воспоминанием о том, как его крепкие руки лежат на ее спине и бедрах. «Что собираешься сейчас делать?» – спросил он. «Прямо сейчас? Я пишу. А что? У меня перерыв между приемами в клинике. «Бя, в детском саду. Наверное, Томми в школе. Так что, возможно, у меня есть шанс уговорить тебя прерваться. Я хочу кое-что тебе показать». Предложение выглядело туманно, но к своему стыду Идан отметила, что согласилась бы на что угодно, если это предлагает Джеймс. «Кое-что мне покажешь?» – переспросила она. «Звучит загадочно. Конечно, с удовольствием. Мне подойти к клинике?» «Нет, я приеду и заберу тебя. Буду через пять минут. Надевай свои болотные сапоги». «Ладно», — согласилась она. Она вскочила и помчалась наверх, чтобы переодеться, причесаться, почистить зубы и спустилась вниз в своих высоких резиновых сапогах, как раз когда его машина уже парковалась у ее дома. «Привет», — снова поздоровалась Иден, садясь в машину. «Привет». — откликнулся Джеймс. Последовал неловкий момент, когда они почти наклонились друг к другу, словно собирались поцеловаться. Но оба подумали, что это было бы бесцеремонно, и в итоге сидели в молчании. «Что ж, погнали?» — решился Джеймс. «У меня есть два часа до возвращения в клинику, а потом мне придется наложить несколько швов лабрадору». Они выехали из деревни. промерзшая земля стала твердой, как железо. Декабрь был неожиданно холодным для английского климата. Было серо, мглисто, и холод пробирал до костей. Джеймс включил обогреватель в своем небольшом автомобильчике. Они выехали из долины, в которой уютно расположился бартон Хит, и поднялись по крутой узкой дороге на высокий скальный хребет. Оттуда открывался вид на всю округу. Внизу виднелась их деревенька. Крохотные каменные деревянные домики с печными трубами. Из некоторых, танцуя на ветру, поднимается в небо белый дым. Вот высокий шпиль церкви. Повсюду сельхозугодья. На полях лежит туман, и кое-где движутся, словно круглые пятнышки, одетые в шерстяные шубки овцы. Дальше еще одна деревенька, а с другой стороны хребта, виднеется городок. Дорога бежит через узкий каменный хребет, и кажется, что ты взобрался на вершину мира». Иден поняла, что не так уж хорошо исследовала окрестности, и ей нравилось, что она хоть ненадолго покинула деревню. «Куда мы идем?» – улыбаясь, поинтересовалась она. «Увидишь?» Джеймс посмотрел на нее, его губы сложились в полуулыбку, и у нее захватило дух. «Ничего примечательного, просто я нашел одно место и подумал, что будет здорово тебе его показать. Может, там ты почувствуешь то же, что и я». «Отлично!» – Иден была заинтригована, как никогда раньше. Они сели в машину и поехали в уютной тишине, разглядывая пасторальные пейзажи. Наконец, они свернули на очень узкую дорогу и спустились с высокого хребта в долину. направились прочь от городка, приближаясь к рощице, где обнаженные остовы деревьев стояли недвижимо в сиянии зимнего полдня. Джеймс припарковался на обочине. Кажется, они были где-то на краю света. Он обошел машину и открыл ей дверь. И когда она поднялась с сиденья, положил руку ей на талию и притянул к себе. Их губы встретились. Его поцелуй был настойчив, и все ее тело. охватил жар. Она прижалась к нему, так же настойчиво отвечая на поцелуй. Ее разум затих, и во всем мире остались лишь два их тела – две пары мягко соприкасавшихся губ и, наконец, две пары рук, которыми они с силой сжимали друг друга, изучая и лаская. Он погрузил пальцы в копну ее волос, ее же пальцы – скользили под его твидовой курткой, касаясь тонкого хлопка майки на спине. Страсть поцелуя медленно угасла. Джеймс нежно обхватил ладонями ее лицо, их губы разомкнулись, и они открыли глаза. Разум тут же включился и начал ее отчитывать. «Дурочка! Накинулась на него! Или он первый начал! Или я! Как стыдно!» И пока Иден увлеченно себя критиковала, Джеймс, наконец, вымолвил. «Слава богу, с того вечера у тебя дома я не мог ни на чем сосредоточиться. Мне страшно хотелось тебя поцеловать». Ее внутренний критик, наконец, заткнулся, и Иден приказала себе больше не заниматься подобным самобичеванием. «И я!» – просияла она. Джеймс помог ей перебраться через низкую ограду Повел ее через поле по узкой тропинке, скользкой от замерзшей грязи. «Право на проход», – сказал Джеймс. «Что?» – удивилась Идан. «Право на проход. В Англии есть такой закон. Такие тропки тянутся по всей Британии, некоторым из них сотни и сотни лет. Если они тянутся по твоей земле, ты обязан разрешить людям по ним ходить. Эти тропы общественные». даже если протоптаны в чьих-то владениях. «Это удивительно!» — воскликнула Идан. «В Америке такого бы не допустили. Люди там строго охраняют свою собственность. Они нагородили бы заборов с колючей проволокой и понаставили таблички не входить. Мне очень нравятся старые английские традиции». «Мне тоже», — поддержал он. Они все шли и шли, и он взял ее за руку. Идан разглядывала зимний пейзаж. Даже в такой холодный, серый декабрьский день Англия казалась ей прекрасной. Повсюду лежала коричневая трава и торчали скошенные до жесткой стерни злаковые, но и в этом была своя величественная красота. Поля делили низкие каменные ограды, и недалеко возвышался старый каменный фермерский дом. Иден вдохнула, долетавший до них из печной трубы, древесный запах дыма. Пройдя краем поля, они углубились в лес, и по телу Иден побежали те же мурашки, что тогда, на кухне у миссис Уэлш. Она уже начала верить, что есть в Англии какая-то магия. Они брели по тропе, и она словно знала ее историю. Кто здесь ходил? Кто охотился в этих зарослях? Кто пас здесь скот? Словно пирог времени, слой за слоем. Через образы, мелькавшие в ее голове, ей открывалась история этих мест. Она увидела монаха, она услышала колокольчик. Она не успела понять, откуда к ней пришли эти образы, а Джеймс уже вывел ее из чащи. Здесь, на прогалине, лежали руины большой средневековой церкви. Части стен еще стояли, и Иден видела, разрушенную каменную кладку на том месте, где когда-то было высокое окно со стрельчатой аркой. Но большая часть церкви была в развалинах, и в некоторых местах, где десятки, а то и сотни лет назад стояли стены, теперь росла трава. Они подошли поближе, и, вереща словно сетуя на то, что их потревожили, в небо вспорхнула маленькая стайка черных дроздов. «Это потрясающе!» Иден прошла к тому месту, которое, как она догадывалась, было когда-то центральным нефом. Перед ее внутренним взором снова предстали яркие образы. Свечи горят, монахи медленно шествуют вдоль нефа еще целого, неразрушенного собора. Женщины в коричневых одеяниях – это монахини или послушницы? Иден слушала их тихие песнопения и вдыхала запах благовоний. Огонь свечей мерцает, взоры молитвенно опущены долу. Уиден закружилась голова, и она остановилась. Она помотала головой, стряхивая наваждение. Что это такое? Она не сомневалась, что это происходит. Она знала, что не придумывает. Она действительно видела. Все вокруг было настолько реальным, что она могла протянуть руку и дотронуться до чего угодно. будто перед ней разворачивались трёхмерные кадры кинофильма. Она обернулась и увидела улыбающегося Джеймса. Идан решила не говорить ему о тех психоделических картинах, которые только что созерцала, и просто улыбнулась ему в ответ. «Я нашел это место не так давно», – стал рассказывать он. «Я часто о нем слышал, но долго не мог собраться и приехать». А несколько месяцев назад по пути домой с лекцией, которую я читал в другом городе, что-то надоумило меня свернуть сюда и побродить. С тех пор я здесь часто бываю. Для меня оно словно волшебное. Я думаю... Он помолчал, словно пытался подобрать слова. Я думаю, для меня эти развалины словно действующая церковь. Я имею в виду, Это и есть, или по крайней мере было церковью, добавил он со смехом. Но я полагаю, для меня это место почему-то даже более сакрально, чем большинство сохранившихся церквей. Может быть, это потому, что природа поглотила большую часть развалин и церковь с природой слились вместе. Не знаю. Может, это из-за ее истории? Здесь что-то было, я чувствую. Не могу точно сказать, что именно. но я определенно ощущаю, что здесь происходило нечто особенное. Теперь это одно из моих самых любимых мест на Земле». Он взял Иден за руку, присел на стоявшие в ряд камни, из которых когда-то точно складывалась внешняя стена здания, и притянул Иден к себе. Глядя на его красивое лицо, она улыбнулась, отметив про себя мужественную линию его нижней челюсти — И светлую короткую щетину. Эта церковь при монастыре одного из монашеских орденов. Наверняка от других корпусов ничего не осталось. В средние века монастыри имели свое производство, так и выживали. Одни славились своими сырами или вареньями, другие продавали шерсть или писали деревянные иконы. Угадай, чем занимались эти монахи? Он сделал паузу. «Не знаю. Пчеловодством? Чем?» – улыбнулась Иден. «Траволечением!» – с удовлетворением заявил он. «Ты шутишь!» – воскликнула Иден. «Это невероятно! Я бы хотела побольше о них узнать!» Она окинула взглядом церковь и поляну, и теперь перед ней предстали древние силуэты в коричневых одеяниях. Они выращивали и сушили травы, лечили больных своими зельями. «Ты не знаешь, как назывался их орден или еще что-нибудь о них? Может, я смогу найти о них какую-нибудь информацию?» «Боюсь, я не имею ни малейшего представления. Может, викарий знает. Наверняка местные сохранили о них множество записей, которые можно найти. У них были великолепные сады с целебными травами, и люди шли сюда отовсюду, чтобы исцелиться. «Вот, смотри». Он вскочил и потянул Идан за собой. По периметру разрушенной церкви можно было заметить отчетливо вырисовывающийся треугольник, очерченный маленькими квадратными камушками. Внутри треугольника были заметны несколько кругов, также очерченные камушками. Многих камней в ряду не хватало, но было совершенно ясно, что когда-то их выложили здесь намеренно. Это были их сады. по крайней мере, некоторые из них», — объяснил Джеймс. Иден просияла, как ребенок, в кондитерской лавке. Шла она медленно, словно хотела отдать дань уважения священным садам давно почивших монахов. Она провела рукой по мертвым стеблям сорняков на клумбах. В руках появилось сильное чувство покалывания. Она опустилась на корточки. «Это лен!» он — она подняла на Джеймса глаза — И восторженно улыбнулась. Боже, интересно, может, некоторые растения сохранились еще с древних времен? Не знаю, Джеймс улыбнулся в ответ. Боюсь, я ничего не смыслю в растениях. И что, некоторые из этих сорняков и правда целебные травы? Этот да, ответила Иден, это лен. Его семечки используют для разных нужд. Масло семян льна для остановки диареи и от запора. И главное, оно помогает заживлять раны и улучшает состояние кожи. А стебли можно использовать для изготовления ткани. Она провела рукой по тонким коричневым стеблям. Я думаю, никто не будет возражать, если я возьму кое-что себе. Усмехнувшись, Джеймс огляделся вокруг. «Даже не знаю, кто может быть против». если только призраки монахов. Хотя, я думаю, призраки как раз будут в восторге. Иден пробежалась пальцами по стеблям вверх и набрала полные горсти семян. Она спрятала их в кармашек куртки. И снова в ее воображении возникли образы. Монахи. Больная старушка лежит на полу церкви, накрытая грубым одеялом. Горят церковные свечи. Женщина с полной чашей какой-то жидкости протирает старушке лоб. Могилы. Иден помотала головой, но когда она вернулась к развалинам, то увидела монашку так отчетливо, словно та и правда стояла прямо перед ней. Монашка выглядела доброй и благородной женщиной. Улыбнувшись, она обратилась к Иден. «Добро пожаловать домой, сестра!» Монашка развернулась и пошла к лесу, медленно растворяясь в воздухе, исчезая на подходе к деревьям. Иден испуганно огляделась. Никого больше здесь не было. Джеймс пошел к древнему кладбищу. Он разглядывал надгробие и выглядел расслабленным и беззаботным. Он явно не говорил ни с какой монашкой из прошлого. «Добро пожаловать домой, сестра!» — повторила Иден со смесью страха и досады. И что это значит? Сестра — это сестра по крови или это монашеское обращение ко всем женщинам? Да что здесь происходит? Это просто игра воображения. Она подошла к Джеймсу, но вдруг ощутила то самое знание. Нет, это не игра воображения. И Бартон Хит, и эта церковь. А может, она не была здесь раньше, и ей было предначертано быть здесь сейчас. Хотя какая разница? «Все верно», – прозвучал голос в ее голове и снаружи над ухом одновременно. «Ты сейчас здесь, и только это имеет значение. Ты дома». Она не знала, действительно ли она все это слышала, видела, ощущала, воображала. Или все вышеперечисленное действительно было, и когда она разрешила себе ощутить гостеприимство этих мест, она перестала досадовать. Спасибо, мягко молвила она, улыбнувшись пустоте. Они с Джеймсом еще немного прогулялись по поляне и вокруг церкви, пока не пришло время возвращаться назад, чтобы наложить швы Лабрадору и забрать Томми из школы. На обратном пути. Джеймс снова ее поцеловал. «Когда мы увидимся?» «В выходные?» – предложила Иден. «Мама приедет в Бартонхит на Рождество. Она прилетит в конце недели». «О, это хорошо!» – произнес Джеймс. «Да, не могу дождаться. К тому же через несколько дней после знакомства мамы и Томми я смогу оставить его ей на вечер, и мы, наконец, сможем поехать и спокойно поужинать». Я тоже об этом подумал. «Мне уже нравится твоя мама», — улыбнулся он. Они вернулись к машине, держась за руки, а потом снова поцеловались, и на этот раз поцелуй продлился дольше. Иден прижалась спиной к машине, а Джеймс прижался к Иден. Их поцелуй был более игривым, словно они оба немного расслабились, изучив друг друга. Они чувствовали себя, как пара подростков, и улыбались всю обратную дорогу.